Часть вторая. Лена. Новая жизнь. Когда в башне начался настоящий бой с грохочущими взрывами и оглушительными очередями, Лена в ужасе забилась в самый, как она считала, безопасный уголок, в совмещенную туалет-ванную. Собственно, Олег сам, когда инструктировал на случай разных неприятностей, именно и рекомендовал прятаться там. Туалет ванная располагалась примерно посредине квартиры, впритык к центральной несущей стене, которую со стороны двора не пробил бы и 30 миллиметровый снаряд БМП, попади он в окно именно их квартиры. Их квартира была теперь их чисто номинально, по старой памяти. Теперь-то весь дом, вся башня была их. Но Лена упрямо не признавала самозахвата, фактически случившегося в башне, и упрямо жила в своей бывшей квартире, который много лет назад купил, собственно, Олег, раскрутившись на исходе 90-х на коммерческих операциях. Теперь, когда по факту весь дом был их, и Олег, и Серый, и Толик, и Белка Элеонора все позахватывали, как она это называла, себе апартаменты. Обустроились по-своему. Олег, правда, обустроился весьма по-спартански. Все его время занимали всяческие хозяйственные и фортификационные занятия. И он попросту превратил в мастерскую одну из квартир, где в основном и проводил все время там же и спал. Толик тоже не особо озабачивался комфортом, как и Сергей, который попросту наслаждался свободой, устраивать удобный ему беспорядок. Элеонора же, переехав первый в их подъезд, перетащила к себе в комнату почти все свои привычные вещи из своего быта, кроме, конечно, спортзала. Но Лена все равно считала, что они позахватывали, ведь им никто не разрешал так-то вот вселяться. Выстрелы и грохот взрывов буквально рядом оглушали. В голове была какая-то каша вместо мыслей. Кто стреляет? В кого? Зачем? Она даже не задавалась этим вопросом. Она просто, казалось, выключила сознание. И стала как предмет, просто как какой-то неодушевленный предмет, без мыслей, без чувств. Только так, казалось, ей можно было не сойти с ума в этом ужасе, который творился в башне. Она даже не думала, что вот сейчас один из взрывов станет для нее последним или что нападающие ворвутся в ее, ее квартиру и прошьют ее автоматной очередью. Она постаралась просто выключиться и ни о чем не думать. Иначе можно было сойти с ума от этого грохота, от ожидания смерти. Мельком прошла в сознание мысль, что, говорят, помогает молитва. Но она не знала молитв и не верила в Бога. Вернее, если бы какой-нибудь знающий психоаналитик смог поработать с ее сознанием, он установил бы, что Бог в ее мире, несомненно, был, но не тот, не из церкви, хотя были и времена церковь, она время от времени посещала и даже неумело пыталась молиться просто своими словами. Ее Бог был то позитивное мышление, которое пришло в ее жизнь чтение специальных, в основном нацеленных на женскую аудиторию позитивных книг а также через участие в многочисленных тренингах позитивного мышления, на которые она многократно ездила и в другие города, и даже были такие возможности в другие страны. Все это дало, как ей казалось, фундамент правильного мировоззрения, и опираясь на этот фундамент, она чувствовала себя уверенно. Именно основываясь на новом, так ей позитивном мышлении, она критиковала мужа за его явно выраженное, как ей казалось, негативное отношение к жизни – Как можно так жить? Постоянно ждать каких-то подлостей от судьбы и, более того, готовиться к ним, к этим подлостям? Это было непостижимо для нее. Зачем? Перед тобой огромный, прекрасный, многокрасочный и радостный мир, готовый дать тебе все, что ты пожелаешь. Стоит только правильно попросить. И главное – войти в резонанс с этим миром, с его красотой и радостью. И мир примет тебя, мир даст тебе все, что ты попросишь. Это нормально. Зачем ждать подлости от мира? Ведь это понятно, предельно ясно, что каждый получает от мира именно то, что он от него и ждет. Ждешь подлости, подлости и получишь. Зачем вместо ярких и радостных красок видеть только грязь и подлость, серая и защитная? Бррр, она не выносила все эти цвета оливы и хаки, все эти защитные, не привлекающие внимания расцветки, которые предпочитал в своей одежде муж. Зачем брать от мира его подлость, когда можно просить и получать радость и красоту? Поначалу Олег пытался доказывать ей, что весь этот позитив, вся радость и красота есть не сама собой разумеющаяся функция этого мира, а лишь продукт добычи, которую можно от мира получить. Но не попросив, а потребовав, где-то даже и отняв, это нормально. Вся цивилизация строилась и строится на этом И совсем не дураки придумали в свое время девиз «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача». Она это отрицала. Нет, мир изменился тысячелетия, он и был таким, как ты говоришь, грубым и подлым. И именно потому он мир таким и был, из-за того, что люди так негативно относились к действительности и к друг к другу. И было все это неуважение, обман, войны, убийства. Вся эта мерзость, в которую он, Олег, с таким, как ей казалось, наслаждением погружался, да еще вытаскивая в дискуссиях массу исторических примеров. Да махали, что было? Сейчас мир изменился. Наступила новая эра, эра позитивного мышления, которая перевернет старые, замшелые, подлые отношения между людьми и наступит. Что наступит, она толком не представляла, но по книгам и тренингам знала, что все будет хорошо, очень хорошо. Надо быть просто открытым миру, огромному, многокрасочному и радостному, и ты получишь желаемое. Так, писал, так писалось в книгах, так говорилось на тренингах. Олег высмеивал это. Ну что он понимал в этом мире? Ей было комфортно в том мире, который она создала для себя, и он туда не вписывался. Она стала отдаляться от него. Несмотря на его сопротивление, оформила и формальный развод. По сути же, она просто была внушаемая и у нее наступил тот период, который называют кризис среднего возраста, когда так хочется все поломать и начать с нуля. Но ломала она то, что ломать никак не стоило. Окружающий же реальный мир, как будто насмехаясь над ней, совсем не спешил раскрытие свои сокровища. Ситуация в мире в стране катастрофически ухудшалась. Бизнес, во главе которого она после борьбы с мужем в конце концов встала, стал трещать и рассыпаться. Олег почти полностью переключился на свою идиотскую, как она считала, подготовку. Сын был на своей волне, и она чувствовала себя как в вакууме. Быть чисто домохозяйкой? Нет, это было не по ней. А потом все обрушилось вообще. Карточки на продукты, пуч. Совершенно идиотские распоряжения новой администрации, веерное отключение электричества и вода по часам. А потом кончилось и это. Настал вообще какой-то ужас с полным беззаконием и убийствами. Огромным шоком было нападение на башню, банды каких-то отморозков, когда погибли люди и их жильцов спасной своей жизни Дима, сосед со второго подъезда, которого она еще едва до этого едва знала в лицо. Это был дикий, невыносимый ужас, окровавленные тела во дворе, окровавленный топор, которым это чудовище, брат Олега, добивал людей. Пожалуй, не меньшим ужасом было и то, чем стал заниматься ее бывший муж с братом, да еще привлек к этому сыну. Они занимались грабежами и разбоем. Она в этом не сомневалась. В доме появилось оружие. Нет. Сама дочка военного, она ничего против оружия как такового не имела и даже в принципе умела стрелять, выезжая раньше по несколько раз с мужем и сыном на организованные друзьями загородные пострелушки. Но это было не просто оружие, это были отвратительные символы нового, мерзкого ей миропорядка, как тот окровавленный с прилипшими к металлу волосами топор, который она нашла в своей ванной после побоища с гопами. Он снился ей ночами. Она затаилась. Внутренне она понимала, что чисто на позитиве сейчас не прожить, но и принять, одобрить то, что делал ее муж, она никак не могла. Это было неправильно, резко неправильно. Это настолько дисгармонировало с ее пониманием жизни и мироустройства, что она внутри себя выстроила настоящую стену отгородившейся действительности и стараясь не задумываться, откуда берутся все те продукты, которые она готовила на завтрак, обед, ужин. Это все было катастрофически неправильно, и грозило поломать ту картину меры, которую она для себя создала. Но она слишком верила в себя, в свои идеалы и в правильность своего мировоззрения, чтобы смириться до конца. В ней зрел протест. Ей нужно было чем-то заполнить тот вакуум, который образовался внутри ее. А потом она встретила сестру, и эта встреча дала ей смысл к существованию. Приложить все силы, сделать что угодно, чтобы ее младшая сестра, ее Ирочка, вновь была со своими мальчиками. Сделать ради этого все, что угодно. А пока она тайно подкармливала сестру, передавая ей шоколад, конфеты, масло с одного из складов, где она хорошо знала, где что лежало. Маркеты, как называл Олег квартиры-склады, ведь никогда они не запирались, все свои. Но в последнее время старый Васильченко стал вести учет. В конце концов, все это было не их, не Олега. Это было чье-то, нагло захваченное ими в нарушение всех законов. Так что она считала себя вправе пользоваться этими продуктами, тем более для благого дела. У чего-чего, а шоколада сестра, видно было, по ней не видала давным-давно. Она, не задумываясь, выполнила то, что от нее просила Ира. Отправить поздно вечером Белку Элеонору в помещение бассейна, где ее, как сказала сестра, должны ждать... Безболезненно связать, увезти, а потом обменять у Олега с братом-бандитом на продукты. Тоже для них, для Макаровичей, для, по сути дела, ее мальчиков. Конечно же, ей не причинят никакого вреда. По сути дела, это даже и не похищение никакое, а просто коммерческая операция. Типа тех, которые, как она знала, проводил сам Олег. Похитить человека, а потом обменять его у родственников на ништяки. Это мерзкое новое слово. Пусть пусть на своей шкуре с братом почувствуют, каково это, выкупать близкого человека. Если они еще разбежались ее выкупать, в чем она совсем не была уверена. Главное, что, как сказала Ира, это похищение и последующий обмен было условием Авдея, ее мужа, возвращения ее вона семьи к мальчикам. Ради этого, ради сестры, она готова была пойти на большие жертвы, чем Алеонора, которой она с того времени как-то присоединилась к стае и стала участвовать в налетах о чем не раз они рассказывали за обеденным столом, стала чувствовать стойкую неприязнь. Убийца. Она, Элеонора, тоже ведь стала убийцей, участвовав в бандитской расправе над одним из этих, из крестьян, из колхозников, которые только продавали свою картошку на рынке. Так она говорила себе. Но потом что-то пошло не так. Произошла перестрелка прямо у них дома на лестнице, причем отстреливался от нападавших ее сын Сергей. Как? Зачем они в этот вечер оказались в башне? Конечно же, она поняла, что это были те самые люди, что должны были тихо и безболезненно взять белку Элеонору и скрыться. Наверное, они пролезли в башню через дыры в стенах, что были сделаны для прохода в здание бассейна, и через которые Элеонора отправилась туда, предварительно отключив мины. Но зачем? Ей обещали... Она ведь считала, что через сестру Иру говорила с самим Авдеем, а то и с Иваном Александровичем, что только заберут девушку для выкупа, и, и все. Слава Богу, все обошлось. Сергей не пострадал. Но переполох, конечно, поднялся большой. Много больше, чем она ожидала. Собственно, она и не ожидала ничего. Она просто делала то, что от нее попросила сделать ее младшая сестра, потому что это нужно было ей, чтобы вернуться к своим мальчикам. И вот сейчас... Такого еще не было. И как раз, когда Олег с братом уехали, и в башне остался из стаи один Сергей сын. То есть один, кто мог управляться с оружием и оказать какой-то отпор. Мальчишка. Кто? Зачем? Ей пришла мысль, что Иру обманули, используя для того, чтобы вымудить мужчин из башни, и в их отсутствии совершить нападение на башню. Зачем? Да, конечно же, для того, чтобы захватить все запасы. Она много раз выходила в город, бывала на рынке и видела, как живут люди, скатившись в жуткую, унизительную для человека нищету, дошли до того, что ели собак. Ее графа съели, да? Все обман, никому нельзя верить. Что за жизнь? Она вжималась в облицованный кафелем бок в ванной, вздрагивая от каждого взрыва, от каждой очереди. Постепенно бой переместился на верхние этажи, перестрелка и взрывы там то затихали, то разгорались с новой силой, а один раз взрыв ударил так, что ей показалось, вздрогнула сама башня, как в тот день, когда Олег самодельной взрывчаткой обрушил два лестничных пролета во втором подъезде. Кто и с кем мог там воевать, она не представляла, ведь в башне оставался один Сергей, не считая Васильченко и Миши, которые еле-еле умели управляться с оружием. Тогда ей внезапно пришла на ум та фраза, брошенная Людой Васильченко, что за свои убеждения, за свое видение мира нужно бороться, нести ответственность. А она, Лена, мол, к этому не готова. Не готова она, якобы, нести ответственность за свои убеждения. Эта фраза сказана, хотя вроде бы и не с упреком, на самом деле сильно ее ужалила. Но она старалась об этом не думать. А вот сейчас все это всплыло, это ощущение унижения, что она живет тут, тут, в своей квартире, которую купил Олег, на заработанные им деньги, кушает еду, которую они, стая, отнимают у людей, сама готовит эту пищу, то есть, по сути, соучаствует в преступлении. Получается, что она, не разделяя их новых понятий насчет изменившейся парадигмы, Олег неоднократно свои соображения на этот счет излагал. Она, тем не менее, не хочет нести ответственность за свои убеждения, как сказала Люда. Видимо, она имела в виду не жить тут, не есть эту ворованную еду, не греться у сделанной ими печки, упрекать едой. Как это низко. Выстрелы и взрывы грохотали уже совсем высоко. Потом... Чем бы бой ни окончился, нападающие, конечно, спустятся сюда, пройдут по квартирам, обыщут и застрелят ее. Конечно же, она слышала, знала, что в Мувске это сейчас в порядке вещей. Или обратят в рабство, как хозяин Ирины и Ильшат, что еще хуже смерти. Еще и пришла мысль, что Олег с братом, вернувшись после этой экспедиции, чего доброго ведь и догадаются, что это она поспособствовала похищению Белки. Да что там «догадаются»? Если они выручат или обменяют Элеонору, она ведь все им расскажет, как к ней пришла чуть не в слезах она, Лена, и попросила сходить в бассейн. Она, Лена, мол, оставила там, на скамейке возле бортика свое обручальное золотое кольцо, а оно дорого и, как память о том времени. Сама она отключать эти мины не умеет, да и боится. Что тогда будет? До нее вдруг дошел весь ужас положения, в которое она, не подумав, попала из-за желания помочь сестре. Не желаешь нести ответственность, как сказала Люда, она нет. Она не боится ответственности. И тогда она решила бежать. Эти две взаимоисключающие мысли, я не боюсь ответственности за сделанное мной и надо бежать, странным образом, непротиворечиво уложились у нее в голове. Ровно как раньше легко уживалось и нельзя отбирать чужое и пользоваться чужим. Да, конечно, надо бежать. Начать новую жизнь. Как, где, она не представляла. Но внезапно ясно осознала, что все, прежняя жизнь окончательно закончилась. Закончилась не тогда, когда она увидела растерзанные трупы во дворе и Сергея, сына, перемазанного чужой кровью. И не тогда, когда Олег ей, как о чем-то обыденном, само собой разумеющемся, сообщил, что их сын убил человека. А вот именно сейчас, когда башня... Сама ее история, история Красиной башни, как мерзко называл ее дом Олег и Сергей, судя по всему, заканчивалась. Закончилась и история ее семьи. С Олегом все было порвано давно, здесь она лишь жила с ним рядом. Ну что ж, теперь все и с сыном. Если его убьют сейчас в этой перестрелке, а может быть ее уже убили, или если он узнает о ее предательстве... Конечно же, это будет воспринято именно как предательство. Он, конечно, в общем, сына она лишилась. Но если он останется жив, он со временем, конечно же, поймет ее. Так она сказала себе, лихорадочно собираясь. На верхних этажах наступило затишье. Она подбежала к письменному столу, схватила ручку и написала несколько слов Сергею. Запечатав конверт, подписала его. Так, с этим покончено. Старая жизнь отваливалась, как иссохшая корка. Она еще будет счастлива, обязательно будет. Г Главное в это верить. Главное всегда поступать по своим правильным побуждениям. И вся вселенная встанет, чтобы помочь тебе. Эта мысль придала ей силы. Но нужно было взять все нужное. Дома было холодно, одета она была тепло. Она обула свои теплые зимние сапоги, надела теплое пальто, платок, шапку, перчатки. «Так, что еще? Что-нибудь покушать на первое время?» «Две банки рыбных консервов, начатая пачка крикеров». «Начатая же пачка растворимого какао в сумку». «Конфеты, карамель в вазочке, в карман». «Идти в склады не было ни времени, ни желания». «Опять затрещали выстрелы, теперь уже ниже этажом, ближе». «Но она не обращала уже на это внимания». Все это было уже из той, из прошлой жизни, от которой она отталкивалась, как отталкивается веслом от берега, отплывая на лодке. Что еще? Ах да, фонарик. Постоянный спутник в башне вечером, да и днем окна во многих квартирах, используемых по склады, маркеты, были теперь забиты фанерой или плотной обрезиненной тканью, и темнота давно стала привычным спутником современной жизни. Она знала, где в квартире лежал небольшой расходный запас батареек и забрала их все. Спички еще. Да, и зажигалку, как в пещерное время, сейчас только спички, зажигалка означали огонь, а значит и тепло. Вот еще Олегова ручная каталитическая грелка на бензине в матерчатом чехольчике, маленькая, чуть больше зажигалки. Она бывала брала ее, чтобы греть руки, когда у себя вечером читала, согревала зябнущие пальцы. Теперь все. На пороге квартиры она обернулась, прощаясь. Все же здесь, в этом доме, который, правда, считал своим домом только Олег, Она же была выше того, чтобы прикипать душой к стенам. Она прожила немало лет. Керамический домик. Его привезли еще с ГДР, где служил отец, и они жили. Если внутри зажечь лампочку или свечку, светились окна. И вон та тряпичная мартышка в углу. Это ее игрушка еще с детства. Она сделала было инстинктивное движение, чтобы забрать игрушку с собой. Но тут же одернула себя. «Нет, нет, никаких шагов назад. Прошлое кончилось». Не хочешь нести ответственность? И я вам докажу, что я не боюсь ответственности. Все, старая жизнь кончилась. Резко развернувшись спиной к квартире, а значит, к прошлой жизни, она вышла из квартиры. На площадке никого не было. Только очень дымно, удушливо пахло какой-то сгоревшей гадостью. Под ногами катались гильзы, много гильз. И вся площадка, и гильзы, и Перила лестничного марша покрывала тонкая белая пыль. Она на секунду замерла. Что-то что не пускало ее вниз, и это была не мысль о оставшемся в башне сыне. Что-то другое. Она решила довериться интуиции. Как во сне, но быстро она поднялась еще на этаж. Там была мастерская Олега. Дверь не заперта, она никогда не запиралась. Быстро проскользнула внутрь. Столы, заваленные всякой всячиной, мотки проводов. Нет, не здесь. На кухне, на столешнице обеденного стола валялась старая Олегова разгрузка. Да, вот оно. Интуиция подсказывала, что нужно иметь при себе средства, способные разом поставить точку. Окончательную точку. Да, все ее позитивное восприятие, вся натура говорила ей, что все будет хорошо, она идет в новую жизнь. Да, в неизвестность, пусть, но все будет хорошо. Но подсознание требовало иметь возможность поставить окончательную точку. И она доверилась подсознанию. Увы, Разгрузка была пуста. Кто-то, это был Сергей, вынул из нее все ручные гранаты, которые она искала. А, вот, на подоконнике, на растерянной газетке, лежало зелененькое яйцо РГД 5, без запала. Наверное, поэтому ее и не взяли. А, вот и запал. Лежит рядом с обломком нажелчного полотна по металлу и какими-то трубочками. Сергей как-то показывал, как пользоваться гранатой, хвастаясь умением. Она тогда запретила ему играться в доме со смертоносными игрушками. Он надулся, но кое-что из объяснений тогда запомнилось. Собственно, и ничего сложного. Главное следить, чтобы кольцо было на месте. Кольцо на месте? Прекрасно. Она быстро ввинтила запал в корпус гранаты и сунула ее в карман. Возможность быстро поставить окончательную точку была обретена. Подсознание успокоилось. Теперь вон из бывшего дома. На втором этаже она увидела труп. Крупный мужчина в камуфляже и большом, видно, что в тяжелом черном бронежилете поверх формы лежал на площадке, раскинув руки, и под ним вся, буквально вся площадка была в крови. Вся площадка, одна большая лужа крови, подернута сверху все той же белой пылью, с плавающими в ней мелкими щепками. Там же в луже, рядом с головой, как большой котелок, лежала тяжелая зеленая каска. А вот головы почти не было. Вместо лица месила, такое, что кусок кости целым ухом торчал как-то в бок а нижняя челюсть с белыми редкими зубами свисала на шею, почти на грудь. Между этими целыми фрагментами ухом и челюстью кровавая каша. И там, где должны были быть колени, кровавые клочки камуфляжа, торчащая кость, нога, ботинки на ноге. Один ботинок повернут так, что никогда бы он не мог быть повернут у живого у целого человека. Глядя на это, у нее застучали зубы и ослабли колени. Она вынуждена рассмотрела его, потому что некоторое время боялась вступить в эту чудовищную лужу. Но на верхних этажах вновь застучали выстрелы. Кто-то закричал, и она решилась, вступила, держась рукой в перчатке, заперила лестницу с сорванной из них деревянной облицовкой. Боясь поскользнуться мелкими шажками, чувствуя, как под зимними сапогами скользит и хлюпает ужасная лужа, пробралась к последнему лестничному маршу, ведущему на площадку, с которой уже был выход на улицу. Раньше здесь все было заставлено, заложено тумбочками, частями мебельных стенок, разными всякими кухонными и книжными шкафами, нагроможденными с целью затруднить проникновение, как объяснял Олег. Она же видела только штабеля еле держащегося, готового обрушиться хлама. Да еще заминированного она знала, что Олег понавтыкал там, как он выражается, сюрпризов. На один из них этот вот военный, видимо, и наткнулся, потому из башни она одна не выходила, во всех этих включениях-выключениях она не разбиралась. Но сейчас все это представляло собой дымящуюся груду обломков. альскальзываясь оступаясь измазанными в крови сапогами по кускам деревяшек, по ламинату и бывшей лакировке, бывшей мебели, вцепившись в перила, она пробралась к выходу обычно заперта железная дверь подъезда теперь изъяла на улицу оплавленной по контуру дырой в рост человека сама же дверь валялась снаружи стараясь не зацепиться за торчащие кажется даже еще сейчас горячие черные края дыры она выбралась на улицу улица Как будто стремясь дать ей понять, что ее решение покинуть башню было верным, встретила ее чистым морозным воздухом, который пился как самый дорогой коктейль после мерзкого горелого смрада башни. Во дворе никого и ничего не было, Данная не рассматривала. Прямо через двор, не оглядываясь, она побежала вперед. Вперед, в новую жизнь, к изменениям. Бывший муж, сын, квартира, дом, многомесячное заточение в стенах башни, когда ее выпускали только в сопровождении, под конвоем, как она говорила, И только-только по делу, все это было уже не ее. Она пила свежий воздух свободы. Она чувствовала себя как бабочка, только что покинувшая старый, ставший тесным кокон. С прежней жизнью, как она твердо решила, было покончено.